Глава 17. Следующим утром я проснулась и обнаружила, что Мал уже встал. Он оставил мне поднос с горячим чайничком, окружённым цветками яблони. Дождь прекратился, но стены обсерватории запотели. Я потёрла стекло рукавом и, выглянув, увидела нежно-голубой рассвет. Между деревьями гулял олень, склонив голову к сладкой траве. Я медленно оделась, выпила чаю, постояла у зеркального пруда, чьи фонарики давно погасли. Всего через пару часов это место может окутаться тьмой. Мне хотелось запомнить каждую деталь. Поддавшись прихоти, взяла перо и перевернула на последнюю страничку дневника, где записала наши имена: Алена Старкова, Мальен Орецев. Не знаю, зачем я это сделала. Мне просто хотелось оставить память о нашем пребывании здесь. Остальные собирали вещи в главном зале. Женя подстерегала у двери с моим оливковым шерстяным пальто в руках. Его явно недавно погладили. Ты должна выглядеть наилучшим образом, когда закопаешь Дарклинга в могилу. Спасибо, улыбнулась я. Постараюсь не заляпать его кровью. Она расцеловала меня в обе щеки. Удача, мы будем ждать вашего возвращения. Я взяла её за ладонь и вложила в неё кольцо Николая. Если что-то пойдёт не так, если мы не выберемся, отвези Давида и Мишу в Оскерво. Этого должно хватить на все расходы. Женя сглотнула и крепко меня обняла. Солнечные солдаты ждали снаружи, выстроившись плотным строем, за спинами винтовки, через плечо перекинутые канистры с неоктивной люмией. Татуировки на их лицах смотрелись очень суверепо в свете зари. Греши переоделись в форму из грубой пряжи. Они выглядели как обычные солдаты, Хершу оставил на кошку под боком у Миши, но теперь она сидела на подоконнике в гостиной, лениво вылизывала себя и наблюдала за нашими сборами. То ли Стамары прикрепили к груди брошки с золотым солнцем. Брошь мало всё ещё была у Миши. Увидев меня, он улыбнулся и постучал по месту, где должно находиться солнце, прямо над сердцем. Олень убежал. В саду было абсолютно пусто. Пока мы шли через него, оставляя глубокие следы в мягкой почве. Через полчаса мы уже стояли на берегу каньона. Я присоединилась к другим афериалам: Зое, Наде, Адрику и Хершоу. Казалось правильным, что мы войдём первыми и сделаем это вместе. Шкваливые взмахнули руками, подняли ветер и понизили давление. как сделала Зоя в пещерах. Создали акустический покров, от которого у меня затрещало в ушах. Если он не продержится, мы с Хершоу были готовы призывать свет и огонь, чтобы отогнать Волькра. Все встали в линию и размеренными шагами вошли в во амра каньона. Не море всегда казалось концом всего. Дело было не только в темени. Но и в жутком ощущении изоляции, словно весь мир исчез, бросив тебя одного, задыхающегося и с бьющимся сердцем. Когда мы ступили на мертвенно-серый песок, и тьма сгустилась, мне потребовались все силы, чтобы не поднять руки и не окутать нас безопасным, защитным светом. И я внимательно прислушивалась, ожидая шороха крыльев или одного из жутких нечеловеческих воплей. но ничего не раздавалось, даже звука наших шагов. Что бы ни делали шквальные, у них получилось. Тишина была глубокой и непроницаемой. «Эй», — прошептала я, — «мы тебя слышим». Я резко обернулась. Знала, что Зоя стоит дальше по ряду, но казалось, будто она говорила мне прямо на ухо. Мы двигались в стабильном темпе. Я услышала щелчок, Затем два, через десять минут. Миля пройдена. В какой-то момент до нас донеслось далекое хлопанье крыльев, и страх заизвивался по нашему строю, как живое существо. Волькры, может, и не слышали нас, но они могли учуять добычу издалека. А вдруг они даже сейчас кружили над нами, чувствуя, что что-то не так, что кто-то рядом. Я сомневалась, что фокус Зои будет долго нас оберегать. В эту секунду я осознала, на какое безумство мы решились. Мы осмелились на то, на что не осмеливался никто другой войти в каньон без света. Наша группа продолжала двигаться вперёд. Двумя щелчками позже мы остановились и заняли свои позиции. Как только заметим скиф Дарклинга, надо будет действовать незамедлительно. Мои мысли ернулись к нему. Я осторожно проверила нашу связь. Голод пронзил меня со ощутимой силой. Ему не терпелось выпустить силу каньона, не терпелось приступить к битве. Я тоже это чувствовала. Мои эмоции вторили ему, и я отправила их по связующей нити. Это предвкушение, желание. Я иду за тобой. малы, толя, а может и все остальные верили, что усилители нужно соединить, но они никогда не испытывали восторга от использования скверны. Это то, чего не понимал ни один другой гриш, и в конечном счёте это связывало нас с дарклингом крепче всего, не нашей силой, не ихней обычность, не то, что мы оба отклонения от нормы, если не сказать Мерзость, а понимание запретного и жажда большего. Шли минуты. Мои нервы начали сдавать. Акустический покров шквальных не продержится вечно. Что если Дарклинг дожидается ночи, чтобы напасть? «Где ты?» Ответ пришел в виде сиреневого свечения, движущегося к нам с востока. Два щелчка. Мы встали полукругом. Как и тренировались. Три щелчка. Это мой сигнал. Я подняла руки и осветила каньон. В ту же секунду свет преломился и начал течь вокруг каждого из моих солдат, словно ручей. Что видел Дарклинг? Мёртвый песок, плоское серое небо, обломки скифов, упавших в пыль. И всё. Мы стали невидимыми. Мы Воздух. Скиф замедлился. Когда он приблизился, я увидела черные паруса с солнцем в затмении, а еще странное затемненное стекло корпуса. По бортам мерцал фиолетовый огонь люмии, слабый и дрожащий в ярком свете моей силы. У мачт стояли шквальные в синих кафтанах, Вдоль перил выстроилось несколько инфернов с сердцебитами в красном и хорошо вооружёнными опричниками в сером по бокам. Но они здесь в качестве запасных. Должно быть ученики где-то в трёме. Дарклинг стоял на носу скифа, окружённый своей теневой ордой. Он выглядел так же, как и в видениях, более реальным, более насыщенным, чем всё вокруг. Все случилось так быстро, что я едва успела опомниться. Первый выстрел попал по одному из апричников Дарклинга. Он перевалился за борт скифа. Дальнейшие выстрелы последовали быстрой дробью, как капли дождя барабанят по крыше при начале бури. Грешия апричники заваливали друг на друга. На палубе воцарилась суматоха. Я увидела, как на песок падают очередные тела. Кто-то крикнул: "Открыть ответный огонь!" И воздух взорвался режущему слуху грохотом залпов, но мы держали безопасную дистанцию. Ничего их хлопали крыльями, кружа широкими дугами и пытались найти цель. Заскрежетали кремни, и оставшиеся на скифин ферны выпустили пламенные столбы. Харшу, скрытый из виду, ответил им тем же, раздались крики. А затем наступила тишина, прерываемая лишь стонами и приказами со стеклянного скифа. Наши стрелки хорошо справились с работой. Палуба вокруг перил была усыпана телами. Невредимый Дарклинг показывал на сердце биты и выкрикивал какую-то команду. Я не разобрала слов, но знала, что сейчас он воспользуется учениками. Осмотрелась, наблюдая за стрелками, грешами, чувствуя их присутствие в своем свете. Один щелчок. Шквальные послали огромную волну песка по воздуху. С палубы доносились новые крики, когда шквальные Дарклинга попытались отразить атаку. «Пришла наша очередь. Мы с близнецами помчались к армии Скифа. У нас оставалось мало времени. Где они?» прошептал Толя, когда мы перелезли на борт. Было странно слышать его, но не видеть. Наверное, внизу, ответила я. Скиф был полон, но места на нём хватало. Мы осторожно пошли по палубе, пытаясь найти люк и не задеть грешей со стражами Дарклинга. Оставшиеся охранники нацелили ружья на пустой песок за скифом. Мы находились достаточно близко, чтобы я могла увидеть капельки пота на их лбах, округлённые глаза. Они вздрагивали и подпрыгивали от каждого реального и воображаемого звука. Моление, шепталяни, призраки. Только Дарклинг оставался непоколебимым. С безмятежным лицом он осматривал организованное им на разрушение. Я стояла достаточно близко, чтобы нанести удар, но его всё ещё защищали теневые солдаты. У меня появилось тревожное ощущение, что он чего-то ждал. Внезапно опричник крикнул: "Ложись!" Люди вокруг нас упали на палубу, и воздух взорвался выстрелами. В поле зрения появились ещё два стеклянных скифа с кучей опричников. Как только они выплыли на свет, то загорелись светящимся фиолетовым огнём люми. Алина. Неужели ты думала, что я приду к тебе на встречу неподготовленным, попытался перекричать хаос Дарклинг. Неужели думала, что я не пожертвую целым флотом скифов ради своей цели? Сколько бы он ни отправил, добрались только два. Но и их достаточно, чтобы повернуть ход событий. Я услышала вопле, крики, ответный залп наших солдат, на песке расплылось багровое пятно, и я с дрожью поняла, что одного из наших людей ранили. Это мог быть Владимир, Зоя, Мал. Надо увести их оттуда. Где же ученики? Я постаралась сосредоточиться. Нельзя, чтобы свет пропадал. У нас были канистры с люмеей. Они могли убежать дальше в каньон, но я знала, что ребята не станут этого делать. Не до тех пор, пока я на скифе Дарклинга, прокравшись вокруг мачт, я продолжила искать хоть какой-то намёк на люк или потайную дверь. Как вдруг плечо пронзило обжигающая боль. Вскрикнув, я упала на спину. Меня подстрелили. Я распласталась на палубе, чувствуя, как хватка на свете ослабевает, а рядом возникло очертание Толи. Попыталась восстановить свой контроль, то ли вновь пропал, но сквозь перила начали появляться солдаты и грешины песке. Опричники спрыгнули с других скифов, намериваясь напасть, и ничегое кинулись в битву. Меня охватила паника. С отчаянием попыталась вернуть остатки самообладания. Правая рука онемела. Я заставила себя дышать равномерно. Хватит пыхтеть, как дикий вепрь. Если Адрик мог заклинать с одной рукой, то и я смогу. Тамара появилась на носу корабля, испарилась и вновь замелькала. На неё набросилось нечигое. Девушка закричала, когда в её спину глубоко впились когти. Нет, я собралась с силой и начала делать разрез, хоть и могла орудовать только одной рукой. Меня терзали сомнения, что я смогу попасть в теневого солдата, не причинив вред Тамаре, но я не собиралась просто смотреть, как она погибает. И тут, с неба, спикировал еще один силуэт, прямо в гущу сражений. Мне потребовалась секунда, чтобы понять, что я вижу. Николая. с звериным оскалом и распростёртыми крыльями. Он схватил когтими ничегою, которая держала Тамару, и потянул её за голову, заставляя отпустить Шуханку. Чудище извивалось и брыкалось, но Николай подлетел вверх и швырнул его в овраг. Откуда-то издалека раздались низкие вопли. Волькры, теневой солдат, больше не появлялся. Николай спустился и полетел тараном на еще одну из ничугой Дарклинга. Я почти слышала его смех. Что ж, раз уж я теперь монстр, то с тем же успехом могу стать королем монстров. Внезапно мою целую руку прижали к палубе, и я ахнула. Надо мной навис Дарклинг, больно наступив ботинком на запястье. Вот. «Ты где?» — произнес он своим холодным, режущим, как стекло, голосом. «Ну, здравствуй, Алина!» Мой свет погас. Тьма сгустилась, освещаемая лишь жутковатым мерцанием фиолетового пламени. Дарклинг сильнее надавил на кости моей руки, и я закряхтела. «Где все ученики?» — удалось процедить мне. «Не здесь». Что ты с ними сделал? Они в целости и сохранности в Криберске. Сейчас, наверное, как раз обедают. Его ничегои кружили вокруг нас, образуя идеальный защитный купол из корчащихся тел, крыльев, как тей, и лап. Я знал, что угрозы будет достаточно. Ты действительно поверила, что я подвергну опасности детей грешей? Когда мы стольких потеряли, я думала, я думала, что он способен на всё. Он хотел, чтобы я поверила, осенила меня, показав трупы Бодкина и Анны Куе, Дарклинг убедил меня в своей безжалостности. Затем я вспомнила его слова, сказанные так давно: "Считай меня злодеем". Я знал, что ты подумаешь обо мне тоже, что и всегда. Так ведь гораздо проще, не правда ли? Кичиться собственной справедливостью. Я не выдумывала, твои преступления ещё не всё кончено. Мне нужно только достать кремень из рукава. Всего одна искра. Это вряд ли нас убьёт, но будет чертовски больно. И это выиграет в другим время. Где мальчишка? Заклинательница уже у меня. Теперь я хочу своего следопыта. Слава святым. Мал по-прежнему оставался для него обычным следопытом. Моя здоровая рука сжалась в рукаве, задела край кремня. Я не позволю его использовать ни как рычаг, ни как что-либо другое. Лежишь на спине. Верующие вокруг тебя умирают, а ты всё равно держишь. Он резко поднял меня на ноги. Ничего изхватили меня по бокам, и кремень выскользнул из пальцев. Дарклинг расстегнул пальто, скользнул ладонями по моему телу. Когда его рука нащупала первый пакетик взрывчатого порошка, моё сердце ухнуло вниз. Он достал его из кармана и быстро нашёл второй пакетик. Затем вздохнул. Я чувствую твои намерения, точно так же, как ты мои, Алина. Твою безнадёжную решимость, мученическую готовность. Я узнаю их даже сейчас. Связь Мне пришла идея. Шанс невелик, но я им воспользуюсь. Дарклинг подкинул пакетики со взрывчатым порошком Ничи Гоя, и та улетела во тьму. Он наблюдал за мной ледяными серыми глазами, пока мы ждали. Звуки сражения приглушились вихрем теневых солдат вокруг меня. Через секунду откуда-то издалека раздался громоподобный взрыв. Дарклинг покачал головой. Возможно, мне потребуется вся жизнь, чтобы сломать тебя, Алина. Но я приложу к этому все усилия. Он отвернулся, и я взялась за дело. Хватка ничего и не давала использовать разрез, но я не была беспомощной. Крутанула запястьями. Фиолетовый свет люмии преломился вокруг меня. В то же время я дернула за связывающую нас нить. Дарклинг резко поднял голову, и на долю секунды, хоть ничего и по-прежнему держали мое невидимое тело, я посмотрела на него со стороны мачт. Видение девушки перед ним было абсолютно невредимым. Она подняла руки, чтобы хлестнуть разрезом. Дарклинг действовал, не задумываясь. Он среагировал. Это была кратчайшая секунда, маленький промежуток между инстинктом и пониманием, Но его хватило. Теневые солдаты отпустили меня и кинулись защищать его. Я помчалась к перилам и прыгнула за борт скифа. Приземлилась на раненую руку, и моё тело пронзила боль. Сзади донёсся полный гнева вой Дарклинга. Я знала, что потеряла контроль над цветом, а значит, стала видимой. Заставила себя шевелиться, ползти по песку. Подальше от фиолетового сияния люми, освещаемых скифов боролись солнечные солдаты и греши. Харшо погиб, руби истекала кровью. Я заставила себя подняться. Голова кружилась. Прижала раненую руку к груди и нырнула во мрак. И я ничего не видела, не понимала, куда иду, но направлялась глубже в черноту, пытаясь что-нибудь придумать, изобрести. какой-то план. Волькры могли схватить меня в любую секунду, но я не осмеливалась призывать свет. "Думай, мысленно кричала на себя. У меня закончились идеи. Взрыв чистого порошка больше нет. Я не могла создать разрез. Мой рукав промок от крови. Шаги замедлились. Нужно найти кого-то, кто исцелит мне руку. Нужно перегруппироваться. Я не могла просто уйти от Дарклинга, как сделала в первый раз в каньоне. С тех пор я только и делала, что бежала. Алина, я развернулась. В тьме звучал голос Мала. Пусть это будет какой-то обман звука, взмолилась я, но в то же время знала, что Покров шквалих давно исчез. Как он нашёл меня? Глупый вопрос. Мал всегда меня найдёт. Я ахнула, когда он взял меня за раненую руку. Несмотря на боль и риск, призвала слабое сияние и увидела его прекрасное лицо, испачканное грязью и кровью. А ещё нож в ладони. Я его узнала. Он принадлежал Тамаре. Эта сталь грешей. Подарила ли она ему нож специально для этого момента, или он сам её попросил? Мол, не надо. Ещё не всё кончено. Нет, Алина. Я попыталась отстраниться, но он крепко обхватил меня руками за талию, сжимая пальцы, и по нам прошёл электрический разряд силы, взывая ко мне, требуя, чтобы я прошла через ту дверь. Другой рукой он вложил мне в ладонь рукоятку ножа. Свет заколебался. Нет. Не позволяй всем тем смертям быть напрасными, Алина. Пожалуйста. Над шумом битвы поднялся мучительный крик, напоминавший Зою. Спаси их, Алина. Я не хочу жить, зная, что мог это остановить. Мал. Спаси их. Дай мне хоть в этот раз понести тебя. Он посмотрел мне в глаза. Покончи с этим. Его хватка усилилась. О нашей истории. не будет конца. Я никогда не узнаю, что руководило моей рукой: алчность или самоотверженность. Ладонь мала направляла мою, и я воткнула нож в его грудь. По инерции подалась вперёд и споткнулась. Затем отстранилась. Нож выпал из наших рук, из раны захлестала кровь, но маль продолжал Держать меня за запястье. Мал, всхлипнула я. Он закашлялся, и на его губах выступила кровь. Мал покачнулся. Я чуть не упала на спину, прижимая его к себе. Хватка на моём запястье была такой крепкой, что я испугалась, как бы у меня не сломались кости. Он резко втянул воздух, из горла раздалось влажное бульканье. Мал навалился на меня всем своим весом и потянул вниз, ни на секунду не переставая обхватывать мою руку пальцами, словно проверял пульс. Я сразу поняла, когда он меня покинул. На секунду вокруг наступила полная тишина, будто мир задержал дыхание, а затем взорвался белым пламенем. Уши наполнил рёв половину звука, который сотряс песок и заставил сам воздух вибрировать. Я кричала, пока сила затапливала меня, сжигала и поглощала изнутри. Я стала живой звездой, возгоранием, новым солнцем, рождённым, чтобы сотрясать воздух и пожирать землю. Я сокрушение. Мир задрожал, расщепился, съёжился, а затем сила исчезла. Мои глаза распахнулись. Вокруг царил густой мрак. В ушах звенело. Я стояла на коленях. Нащупала руками тело мала, влажную ткань, пропитанной кровью рубахи, вскинула руки, призывая свет. Ничего не произошло. Я попыталась снова потянувшись к силе и обнаруживая лишь её отсутствие, сверху послышался виск. Волькры сужали круг. Я увидела вспышки огня инфернов, тусклые силуэты солдат, сражавшихся в фиолетовом сиянии скифов, где-то то ли стамары звали меня по имени. "Маал", горла хрипло. Я не узнавала собственный голос. Я тянулась к свету, как однажды в недрах белого собора, пытаясь найти хоть слабый лучик. Но сейчас всё было по-другому. Я чувствовала рану внутри себя. Брешь в том месте, где было что-то целое и правильное. Я не сломлена. Я пустая. Сжала в кулаках рубашку мало. Помогите, выдохнула я. Что в жизни бесконечно? Вселенная, до да человеческая жадность. Что это за урок такой? Что за ненормальная шутка? Когда Дарклиннг игрался с силой в сердце созидания, награда ему послужил каньон, место, где его сила бесполезна, мерзость, которая держала его и всю страну в рабстве на протяжении сотен лет. Значит, это моё наказание? Неужели Морозов Действительно был сумасшедшим или просто неудачником. Кто-нибудь, помогите, крикнула я. Толе с Тамарой уже бежали ко мне. Зой плелась позади, их силуэты подсвечивались стеклянными канистрами люмие. Толя хромал, у Зои обгорела половина лица, Тамара практически полностью была покрыта кровью из ран, нанесённых Ничегой, увидев мало Все резко остановились. Верните его, простонала я. Близнецы опустились на колени рядом с ним, но я заметила, как они переглянулись. Алина, начала Тамара. Пожалуйста, всхлипнула я. Верните его мне. Тамара открыла рот мало, пытаясь сделать ему искусственное дыхание. Толя опустил руку ему на грудь и надавил на рану, чтобы возобновить сердцебиение. "Нам нужно больше света", сказал он. Из меня вырвался сдавленный смешок. Я подняла руки, моля о свет и всех когда-либо существовавших святых. Четно. Жест казался неестественным, пантомимным. Во мне ничего не осталось. Не понимаю, воскликнула я и прижалась влажной щекой к малу. Его кожа уже становилась холодной. Багра предупреждала меня: "Возможно, ты не переживёшь жертву, которую потребует скверна. Но в чём был смысл этой жертвы? Ради чего мы жили, чтобы стать поучительным примером цены жадности?" В этом истинно безумие Морозова. в каком-то жестоком уравнении, которое взяло всю нашу любовь и искру и помножило их на ноль. Это было слишком. Меня охватили ненависть, боль и печаль. Если бы силы хоть на секунду ко мне вернулись, я бы сожгла весь мир дотла. И тут я увидела его. Свет вдалике, сияющий меч, пронзивший тьму. Не успела я обдумать это зрелище, как появился ещё один яркий луч, разделившийся на два широких, приносящихся высоко и хаотично над моей головой. Из тьмы всего в паре метров от меня вспыхнул поток света. Когда мои глаза привыкли, я увидела Владимира. Его рот открылся от изумления и недоумения, а из ладони лился свет. Повернув голову, я увидела, как по каньону один за другим возникают огоньки, словно звезды в сумеречном небе. Солнечные солдаты и опричники позабыли об оружии. Их лица выражали озадаченность, восторг, ужас и купались в свете». Мне вспомнились слова Дарклинга, произнесённые на корабле, который плыл по ледяным водам к костяной тропе. Морозов был странным человеком, немного похожим на тебя. Его тоже тянуло к обыкновенным и слабым. У него была жена-тказница, и он чуть не потерял дочь-тказницу. Он считал себя единственным в мире, единственным С такой силой. Теперь я поняла. Я поняла, что он сделал. Так вот в чём крылся дар трёх усилителей. Сила, умноженная в 1000 раз на не в одном человеке. Сколько только что появилось новых заклинателей и как далеко распространялось могущество Морозова. Вокруг меня расцветали дуги и каскады света. И эта неестественная ночь поросла ярким садом. Лучи соединялись, скрещивались, и в тех местах тьма сгорала. Каньон начал разрушаться. И тогда я услышала яростные вопли «Волькер». Это чудо. Но мне было плевать. Пусть святые подавятся своими чудесами, пусть греши подавятся долгой жизнью и своими поучительными случаями. Мал, мёртв. Как? Я подняла голову. Сзади стоял поражённый Дарклинг, наблюдая за невероятной картиной, как каньон уничтожался вокруг нас. Не может быть. «Не без жар птицы! Третий!» Он резко замолчал, и его взгляд остановился на теле Мала, а также крови на моих руках. «Не может быть!» — повторил Дарклинг. «Даже сейчас, когда знакомый нам мир преображался вспышками и всплесками света, он не мог осознать, кем Малл был на самом деле. Не хотел осознавать, что это за сила, требовательно спросил он. Дарклинг решительно направился к нам. В его ладонях сгущался мрак, монстры завихрились вокруг хозяина. Близнецы достали оружие. Не задумываясь, я подняла руки и потянулась к свету. Ничего не произошло. Дарклинг уставился на меня. Опустил руки. Мгки тьмы рассеялись. Нет, произнёс он, впав в замешательство и качая головой. Нет, это что ты наделала? Продолжайте работать, приказала я близнецам. Алина, верните его ко мне. Я была не в себе. и знала это. Они не обладали властью Морозова. Но мол мог найти кролика даже под камнем. Мок найти север, стоя на голове, он найдёт путь обратно ко мне. Я резко поднялась на ноги, а Дарклинг подошёл и схватил меня за горло. "Нет", прошептал он. Только сейчас я поняла, что ошейник отпал. опустила взгляд. Его куски лежали рядом с телом Мала. Мои запястья были голыми, а кова тоже сломалась. "Это неправильно", сказал Дарклинг, и в его голосе я услышала отчаяние, новое и незнакомое страдание. Он провёл пальцами по моей шее, поднял ладонь к щеке, и я неощутила прилива уверенности. Во мне не осталось света, чтобы откликнуться на его зов. Его серые глаза всматривались в мои, сбитые с толку, чуть ли не испуганные. Тебе было суждено стать такой, как я. Тебе предначертано. Теперь ты никто. Он опустил руки. Я увидела, как его осенило. Теперь он действительно остался один и всегда таким будет глаза дарклинга стекленели зияющая дыра внутри него расширилась и превратилась в бесконечную чёрную пустошь спокойствие покинуло его как и вся суровая уверенность дарклинг закричал от ярости широко разведя руки призвал тьму Ничего и кинулись в рассыпную, словно стая птиц, которых согнали с изгороди, и накинулись на солнечных солдаты опричников, сокращая их количество, гося, лучи света, излучаемые их телами. Я знала, что боль Дарклинга бездонна. Он просто будет падать, всё ниже и ниже. Милосердие Понимала ли я по-настоящему, что это такое? Неужели считала, что знаю, что значит страдать, прощать, пощада? подумала я. Для Оленя, для Дарклинга, для всех нас. Если бы мы до сих пор были связаны, он бы почувствовал, что я задумала. Мои пальцы дрогнули в рукаве пальто, закручивая клочок тени вокруг лезвия ножа. ножа, который я подняла с песка, мокрого от крови мало. Это единственная сила, которая у меня осталась, которая никогда мне и не принадлежала. Эхо. Шутка. Карнавальный фокус. Это то, что ты взяла от него. Мне не нужно быть грешной, прошептала я, чтобы владеть их сталью. одним движением я вонзила окутанный тенью клинок глубоко в сердце Дарклинга. Он издал тихий звук, чуть громче выдоха, посмотрел на рукоятку, торчащую из его груди, потом на меня, нахмурился и сделал шаг, слегка покачиваясь. Затем выпрямился. С его уст сорвался смешок, и подбородок забрызгало кровью. Вот Его ноги подкосились. Он попытался поддержать себя руками, но тщетно и упал на спину. Всё довольно просто. Подобное притягивает подобное. Сила Дарклинга. Родная кровь Морозова. Голубое небо, сказал он. Я подняла взгляд. Вдалике виднелось тусклое мерцание, почти полностью закрытое чёрным туманом каньона. Волькры отлетали от просвета, искали, где бы спрятаться. "Алина", выдохнул Дарклинг. Я присела рядом. Ничегои прекратили своё нападение, они кружили и клокотали над нами, не зная, что делать. Мне показалось, что я увидела среди них Николая, мчащегося к тому голубому просвету. «Алина!» Повторил Дарклинг, пытаясь нащупать меня пальцами. Я с удивлением обнаружила, что мои глаза наполняются слезами. Он провел костяшками по влажным дорожкам на моей щеке. А кровавленных губ коснулась легчайшая улыбка. «Хоть кто-то будет меня оплакивать». Дарклин корянул голову, словно та весело слишком много. Не надо, могилы. Выдовил он, сжимая мою ладонь. А они её осквернят. Хорошо, кивнула я. Слёзы пошли сильнее. У меня ничего не останется. Он задрожал. Его веки начали закрываться. «Еще раз», — попросил Дарклинг, — «назови мое имя еще раз». Он древний, и я это знала. Но в эту секунду он был просто мальчишкой, гениальным, одаренным непосильным могуществом, обремененным вечностью. «Александр». Его веки с трепетом опустились. Не бросай меня одного, пробормотал он, и его не стало. По каньону пролетел звук, напоминающий шумный вздох, и размятал мои волосы. Ничего и расщепились, рассеялись, как пепел на ветру, а удивлённые солдаты и греши пялились на то место, где они были секунду назад. Раздался душераздирающий вопль, и я подняла голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как крылья Николая растворяются. Тьма вытекала из него темными струйками, пока он падал на серый песок. Зоя побежала к нему, пытаясь замедлить падение восходящим потоком. Я знала, что пора уходить. Что-то делать. Но мои ноги отказывались работать. Я не могла. Я лежала между Малым и Дарклингом, последними из рода Морозовых. Из пулевого ранения сочилась кровь. Коснулась кожи на шее. Она оказалась голой. Я смутно осознавала, что греши Дарклинга отступали. Некоторые опричники тоже предпочли уйти. И свет продолжал источаться из них неконтролируемыми рывками. Я не знала, куда они пойдут. Может быть, обратно в Кридерск, чтобы предупредить своих товарищей, что их господин мертв, а может, просто сбегут. Мне было все равно. До меня донесся шепот Толи с Тамарой. Я не разбирала слов, но в их голосах отчетливо слышалось смирение. «Ничего не осталось», — тихо произнесла я, чувствуя пустоту внутри себя. Постатал повсюду. Солнечные солдаты радостно кричали и метали свет огненными дугами, сжигая каньон. Некоторые из них залезли на стеклянные скифы Дарклинга, другие построились в ряд и соединили свои лучи, послав каскад солнечного света сквозь тонкие клочья мрака и уничтожая каньон пульсирующей волной. Они плакали, смеялись, ликовали от своего триумфа, да так громко, что я почти его не услышала. Тихий хрип. Хрупкий, невозможный. Я попыталась не обращать на него внимания, но надежда вцепилась в меня стальной хваткой, а ещё острая тоска. Чей конец стал бы моей погибелью? Тамара всхлипнула: "Толя, выругался. И вот снова он. Слабый, чудесный звук, когда маль сделал вдох.